недельник 20 какого-то декабря я не могу сказать что мой джек нечто выдающееся это рядовая островная лошадка человек непоним понимающий назвал бы его коротышкой да и мордой он похож на осла до меня у него был местный хозяин и следовательно он не обучен слушаться узды и вдобавок имеет манеру шарахаться от страха но и достоинство его не менее поразительны. Вероятно, я никогда бы их не обнаружил, если бы мне не пришлось ездить на нем глухой безлунной ночью. Джек Кокетлев. Любит вдруг выкинуть коленце, особенно на улице Вапии, так что когда я останавливаюсь поболтать со знакомыми... Они говорят, например, доктор Штюбель, немецкий консул, сказал дня три назад, «Какая дикая лошадь! На ней небезопасно ездить!» Подобное замечание — лучшая награда для Джека. Другой славы ему не надо. Однако поглядел бы ты, как меняется мой конь, когда я выезжаю из Апии темной ночью на его быструю, твердую поступь, на то, как он карабкается по долгому подъему и пробирается сквозь черную чащу леса, низко опустив голову, порой чуть не касаясь носом земли. Невозможно передать, каким легким, вежливым и выразительным движением головы он просит разрешения на это. «Первый раз я возвращался в ясную ночь». Это было исключительное зрелище. Звездный свет по каплям тонул в мрачном склепе леса, зато открытая часть дороги была освещена так ярко, как бывает при луне у нас на родине. Но этот склеп был настоящим испытанием. Там жила сама чернота. В следующий раз шел дождь. Мы покинули огни Апии и нырнули в преддверие ада. Джек вообще сам находит дорогу, но он не учитывает, насколько я возвышаюсь над седлом. Вот я и сижу, наклонясь вперед, готовый припасть к его спине и держу перед собой хлыст. В высшей степени интересно. В лесу светятся гнилушки. Бывают ночи, когда вся почва усеяна ими, похоже на решетку над бледным пеклом. Несомненно, это один из источников питающих ночные страхи туземцев должен сознаться, что в беспросветно-тёмную ночь, когда кругом не видно низги эти, мертвенно бледные игносюпосити. Огни скрытые под пеплом, действительно имеют фантастический, даже призрачный вид. В одной из таких ночей сосед повесил у дороги маленький фонарик, чтобы обозначить въезд на свой участок. Заметив огонек, как мне показалось далеко впереди, я предположил, что кто-то пешком вышел встречать меня и был ошеломлен, когда свет неожиданно ударил в лицо и остался позади. Джек тоже видел это и был напуган. Но ты думаешь, он шарахнулся в сторону? Нет, сэр, только не ночью. В темноте Джек выполняет свой долг. Он миновал этот фонарь быстрым и ровным шагом, только шумно вздохнул и содрогнулся. На протяжении примерно 2500 шагов Джека нам встречается только один дом, тот, где вывесили фонарь. И две трети пути мы проделываем в кромешной тьме, как в преисподней. Но сейчас луна опять к нашим услугам, и дороги освещены. Фенни... Совсем погибает от ушной боли. Ехать в Сидней она отказывается, так как не выносит море в это бурное время года. Мне не хочется оставлять ее. И вот эта волынка тянется и тянется от парохода к пароходу. И думаю, что кончится тем, что вообще никто не поедет. Сейчас на нее обрушились все беды. В кухне взорвался бидон с керосином. Незадолго перед тем лошадь плотника наступила на гнездо с четырнадцатью яйцами и сделала омлет из наших надежд. Фермерскую долю не назовешь счастливой. И похоже, что плохая погода тоже установилась прочно. Хоть бы ухо у Фенни не болело, только представь себе пирушки у тебя в Монюментс. Представь меня дома в Скеливоре. И то, что здесь теперь, словно другой мир, работу отложил совершенно. Совсем выдохся. Сочельник. Кто смог бы писать вчера? Жена доведена почти до безумия болью в ухе. Дождь падает белыми хрустальными прутьями и дьявольски барабанит, словно собирается протаранить нашу тонкую железную крышу. Ветер проносится в вышине со странным глухим ворчанием Либо обрушивается на нас со всей силой Так что огромные деревья в загоне громко стонут И, ломая пальцы, простирают свои длинные руки Лошади стоят в своем сарае, как неживые Океан и флагманский корабль, лежащий на якоре у входа в залив Скрытый отвесной стеной дождя Так продолжалось весь день Я запер рукописи в железный ящик на случай урагана и разрушения дома. Спать мы легли, чувствуя себя весьма неуверенно. Более неуверенно, чем на корабле, где грозит только одна опасность — утонуть. Здесь же, того и гляди, на голову обрушатся балки и поток кровельного железа. И придется сквозь бурю и мрак вслепую бежать под прикрытие недостроенной конюшни. Вдобавок у жены болит ухо. Но но все не так плохо. Утром до нас дошло известие из Апии, что ожидается ураган. Судам было предписано покинуть гавань в десять утра. Но сейчас уже половина четвертого, а флагман на том же месте. И ветер повернул к благословенному востоку. Так что, я полагаю, опасность миновала. Но небо все еще обложено. День пасмурный то и дело разражаются быстрые короткие ливни, и как раз только что высоко, едва затронув нас, промчался шквал с тем характерным мрачно-торжественным звуком, которого я не выношу. Я всегда боялся голоса ветра больше всего на свете. В аду надо мной вечно будет выть буря. Суббота. 27 декабря. После обеда внезапно прояснилось. Мы с женой оседлали лошадей и ускакали в апию, где и пробыли до вчерашнего утра. Жаль, что ты не мог видеть нашу компанию за рождественским столом. На одном конце мистер Мурс с моей женой, на другом я с миссис Мурс». По бокам две местные женщины, судья Каразерс, двое приказчиков из магазина Мурса, Олторса и Квартирон А.М., затем гости. Шерли Бейкер с островов Тонга, ославленный и навлекший на себя много жалоб, и его сын с протезом вместо одной кисти, которую ему прострелили, когда покушались на его отца. Внешностью Бейкер напоминает карикатуру на Джона Буля. Разговаривать с ним очень занятно как я и ожидал. У нас с ним нашлись общие интересы, и оба мы ломаем себе голову над теми же трудностями. После обеда на наше праздничное общество любо было взглянуть, все так легко радовались и так мило себя вели. «Ах, этот свирепый Джек! В сочельник, когда я снимал седельную сумку, он легнулся и таки угодил мне по голени» пятницу. Раздосадованный тем, что конь плотника бежит более быстрой рысью, он пронзительно заржал и попытался укусить его. 29 декабря. Письмо писателю Генри Джеймсу. У нас разгар дождливого сезона и мы живем под постоянной угрозой ураганов в весьма ненадежной маленькой двухэтажной коробке в шестистах-пятидесяти футах над уровнем океана и примерно в трех милях от него. Позади, вплоть до противоположного склона острова, пустынный лес, горные пики и шумные потоки. Впереди зеленый спуск к морю, который видно нам миль на 50. Мы наблюдаем движение судов вокруг опасного апийского рейда, если они останавливаются вдали, все время, пока они стоят на якоре, различаем верхушки мачт. Из звуков человеческой жизни, кроме голосов наших работников, сюда изредка доносятся залпы военных кораблей в гавани, звон колокола кафедральной церкви и рев гигантской раковины, созывающий рабочих, на немецких плантациях. Вчера, это было воскресенье, вполне вероятно, что я поставил не ту дату, и теперь ее можно поправить. У нас был гость, Бейкер Стонга. слыхала о таком? Здесь это знаменитость. Его обвиняют в краже, изнасиловании, узаконенном убийстве, отравительстве, в совершении аборта, в присвоении казенных денег... И, как ни странно, не обвиняют лишь в подделке документов и в поджоге. Если бы ты знал, как щедры на всякие обвинения здесь, в Южных морях. Не сомневаюсь, что у меня тоже достаточно богатая репутация. А если нет, то все еще впереди. До последнего времени наши развлечения были не в Тихоокеанском духе мы наслаждались просвещённым обществом. Художник Лафарк и ваш историк Генри Адамс. Это большое удовольствие, если бы только оно могло продолжаться. Я бывал бы у них чаще, но верхом сейчас трудно добираться. В прошлый раз, когда я ездил туда на обед, пришлось пустить лошадь в плавь, и поскольку я до сих пор не вернул одежду, которой меня судили, Я не рискую являться в таком же положении. Тут что-то роковое. Как только у нас стирка, я обязательно ныряю в рубашку либо в брюки американского консула. Они же, вероятно, чаще навещали бы нас, если бы не ужасные сомнения, которые внушают людям наши продовольственные дела. По слухам, нам иногда совсем нечего есть, и гость может вызвать полный крах — Говорят, будто мы с женой как-то вдвоем пообедали одной грушей авокадо, а частенько мой обед состоит только из черстого хлеба с луком. Что же прикажете делать с гостем в такое трудное время? Съесть его или угостить его фрикасе из какого-нибудь работника? Киплинг самый талантливый из молодых, появившихся после того, как хм, появился я. Он поражает ранней зрелостью и разнообразием дарований. Но меня тревожит его плодовитость и спешка. Он должен был бы заслонить свой огонь обеими руками и собрать всю свою силу и нежность в один комок. Кажется так, я не помню точно слов поэта Эндрю Марвелла бывало, критики твердили это мне, но я никогда не был способен к такому разгулу творчества и, несомненно, не был в нем повинен. При таких условиях его произведения скоро заполонят весь обитаемый мир. Несомненно, он вооружен для более серьезных выступлений, чем сжатые очерки и летучие листки стихов. «Я гляжу, восхищаюсь». Наслаждаюсь. Но в какой-то степени всем нам присущее ревнивое чувство к родному языку и литературе у меня задето. Если бы я обладал плодовитостью и решимостью этого человека, мне кажется, я бы смог соорудить пирамиду. Что ж, мы начинаем превращаться в старых чудаков. И теперь самое время кому-то подняться и занять наши места». Киплинг, несомненно, талантлив. Должно быть, добрые феи гуляли на его крестинах. Но на что он употребил их дары?